Кривовертящиеся нравы. Губернаторство князя Гагарина. Хотя указ о создании губернии был издан Петром в декабре 1708 года, Тобольского воеводу князя Михаила Черкасского отозвали только 4 апреля 1710 года. Новым руководителем края Петр назначил князя Матвея Гагарина. Однако пришлось ждать, пока сановники царя юридически оформят систему губерний и разработают должностные инструкции для губернаторов. Без Черкасского и Гагарина Сибирью командовал воевода Иван Бибиков. 6 марта 1711 года звание губернатора было присвоено Гагарину официально. Как глава сибирского приказа он оказался сам себе начальником. Но он все никак не мог вырваться в Сибирь. В декабре 1711 года царь сдернул его с дороги на ремонт Вышневолодского канала, а в мае 1712 года опять сгорела треть Москвы. Наконец Гагарин махнул рукой на канал и сибирский приказ на Москву и Петербург, на царя и сенат и рванулся в Тобольск. Князь Матвей Петрович ехал вместе с огромной толпой слуг и дьяков, будущих чиновников. Сенат разрешил ему взять с собой в Сибирь 48 человек из шляхтичей. Слава опережала губернатора. в городах губернии князю устраивали пышные встречи. Гагарин щедро раздавал деньги и обещания. От Верхотурья вниз по Туре его караван плыл на судах, по преданию изнутри обитых красным атласом. В Тобольск князь Гагарин прибыл 9 октября 1712 года. На пристани губернатора встречали восторженный народ и каролины. Гагарин раздал шведам 142 риксдалера. В Тобольске князь обустроился как вельможа, как неограниченный ничем и никем правитель. Сибирь не видала такой роскоши. По преданию, Гагарин завел себе в Тобольске карету, сбитую серебряными гвоздями, а его лошади были подкованы золотыми подковами. Дошлые кучера потихоньку поменяли золотые подковы и серебряные гвозди на железные. Сразу по прибытии Гагарин повелел разобрать терем воевод черкасских и начал возводить огромный деревянный дворец с подворьем в квартал. Руководил строительством мастер Патрикей Артемов. Работали 60 русских плотников и артель шведов, 90 человек. Артельный Иоганн Лейм. Гагарин пожелал оформить дом по-современному. Фронтоны, балюстрады, колонны, вазоны, лепнина и сад с цветником. Декором занимались каролины. Гагарин поставил себя в Тобольске как щедрый и снисходительный хозяин. Он старался судить справедливо, помогал кому мог, убогим раздавал милостыню, ходил в церковь и запросто разговаривал с простым народом. Он носил русскую одежду, а по праздникам приглашал тобольскую элиту на застолье. Правда, гости должны были подарить ему полтину или рубль. В общем, Гагарин для народа был милостивым барином и добрым господином. Он рьяно взялся за дела губернии и проявил себя очень деятельным руководителем. Сохранилось множество его распоряжений и повелений, испещренных дополнениями. Наследствие он говорил, «Подписывал я на всякий день челобитины указов ста по полтораста и по двести». Он занимался всем – обустройством дорог и имских станций, основанием слобод, улучшением сбора ясака, каменным строительством в Тобольске и Сибири, разведкой новых земель, развитием судоходства, дипломатическими отношениями с Китаем и Джунгарией, совершенствованием сбора налогов, христианизацией, развитием промыслов и ремесел, ирбитской ярмаркой, местным самоуправлением и бюрократическим аппаратом земледелием и колонизацией поиском руд и возведением горных заводов и так далее Костяную икону с изображением евангелиста матфея князю матвею гагарину подарили табаляки по прибытии в тобольск на губернаторство судя по качеству резьбы и характеру изображения икона изготовлена шведским мастером. Косторезный промысел, которым сейчас славится Тобольск, появился здесь только в XIX веке, благодаря мастерам-косторезам из Холмогор. Деятельность Гагарина протекала в русле петровских преобразований. Пример тому – реформа Тобольского драгунского полка. В 1713 году Гагарин отменил драгуном жалование. Драгуны отказались служить, и тогда Гагарин распустил их. В Драгуны уже просились крестьяне из Слобод по Тоболу. В Драгунске их освобождали от значительной части податей. За взятку в полторы тысячи рублей Гагарин зачислил в Драгуны 500 крестьянских семей. Полк был переведен из Тобольска в Царево городище, Иковскую и Утятскую Слободы. При воеводах Драгуны были кем-то вроде наемников, а сейчас стали кем-то вроде казаков. Тем не менее, они умело отражали набеги степняков. Правда, лихие драгунские полковники сразу принялись смучивать со своих драгун взятки деньгами и скотом, так что лихоимство в армии никуда не делось. Но с былыми вольностями сословия служилых людей Гагарин покончил. Князь Матвей Гагарин – фигура амбивалентная. С одной стороны, все-таки первый губернатор, столько сделавший для развития Сибири. а с другой стороны – казненный казнократ. И почитать его не стоит, и пренебречь им нельзя. Поэтому мемориальная доска Гагарину висит в Тобольске так, чтобы не бросалась в глаза, как бы есть она, а как бы нет ее. Губернатор имел куда больше административных полномочий, нежели воевода, а губернская канцелярия как система была строже и логичнее, чем приказная изба с повытиями. Почти все замыкалось на персоне губернатора. Поэтому деятельный Матвей Петрович выстроил из губернской канцелярии коррупционную пирамиду. Чиновники брали взятки и раболепно отстегивали долю губернатору. Всякая услуга стоила свою цену. Все были обложены поборами, и Гагарин получал мзду за все. Секретарь Матвея Петровича, пленный швед Яхим Дитмер, быстро разбогател на одном только доступе к телу. Он отстроил себе подворье и купил четырех холопов. В Тобольске подгорная Слобода с приказчиком Иваном Замощиковым обслуживала интересы лично Гагарина, словно крепостное хозяйство. Табаляки вкалывали в усадьбе губернатора, ублажали его гостей и даже столичных ревизоров. Караула Гагарина дежурили в Верхотурье и перехватывали жалобы. Главными статьями личного подпольного бизнеса Гагарина были таможня с ларечным смотрителем Павлом Крупенниковым, казенная монополия на табак, его называли табун трава. По городам Сибири табаком беспошлинно торговали московские купцы Еврииновы. Пушнина и кружечные сборы в кабаках. Особо крупные взятки Гагарин брал за откупы. Система откупов была устроена так: какой-либо купец платил в казну ту сумму – откуп, на которую казна планировала собрать какой-либо налог, а потом сам собирал этот налог с населения, сколько мог урвать всеми правдами и неправдами. По легенде, свои богатства Гагарин переправлял в Россию в обход Верхотурской таможни через Салдинскую Слободу. В благодарность за услуги Гагарин на свои деньги выстроил в Слободе каменную церковь. Семен Ремезов называл подобные порядки кривовертящимися нравами. А современный историк Михаил Акишин подвел итог деятельности Гагарина так. Создание жесткой губернской иерархии позволило петровским чиновникам перейти от криминальной солидарности сибирских воевод XVII века к созданию организованной преступности бюрократического аппарата. Но князь Матвей Петрович Гагарин не был банальным казнокрадом или коррупционером. Он был пассионарием, деятелем с размахом. В 1713 году он затеял строительство Каменного Кремля. Он лоббировал китайские караваны, в которых отправлял контрабанду. Он поддерживал миссионерские экспедиции владыки Филофея. Он организовал системные раскопки древних курганов. Он подготовил, пусть и плохо, поход подполковника бухгольца на яркент наконец он даже перенес устье тобола весной полноводный иртыш топил нижний посад тобольска а тобол впадал в иртыш так что поток тобольской воды бил прямо в троицкий мыс алафейских гор и подтачивал кручу вспомнив свой опыт Вышневолоцкого канала матвей петрович решил спасти город нужно разделить устье тобола на два потока и ослабить напор реки на Троицкий мыс. Для второго потока можно было приспособить короткую старицу, называющуюся Прорвой. Ее надо было расширить, углубить и соединить с Тоболом и Иртышом. В 1716 году на Прорве начались земляные работы. К ним Гагарин привлек Каролинов. Артелью шведов руководил Иоган Венке. Прорва была расширена... И с тех пор ее стали называть перекопом часть воды тобола потекла по новому пути увы этот титанический труд оказался сизифовым разделение устья не ослабило тобол и он все равно подмывал злосчастный мыс труды шведов и мечты князя гагарина были напрасными однако дерзость замысла произвела большое впечатление и о канале гагарина охотно писали ученые путешественники Натуралист Иоганн Георг Гмелин в 1734 году свидетельствовал, бывший наместник князь Гагарин распорядился, чтобы пленные шведы устроили новое устье повыше по течению реки через специально выкопанный канал, что многим помогло. Но опыт показал, что этих средств недостаточно. А в 1741 году академик Герхард Фридрих Миллер сообщил, Прежний губернатор Сибири, князь Матвей Петрович Гагарин, попытался с помощью шведских пленных разделить силу Тобола посредством канала. Этот канал действительно и очень удобен, и судоходен. В конце XVIII века канал перестанут чистить и забросят. Непокорный Тобол восстановит свое былое русло, и через столетие не останется никаких следов перекопа. Впрочем, не останется и документов, свидетельствующих, что этот проект существовал в действительности. Может быть, канал – просто миф о всемогущем губернаторе, который поворачивал реки вспять. В общем, Матвей Петрович был весьма неоднозначным деятелем. При всем лихоимстве он был щедр и справедлив. При всем самоуправстве он думал о благе Сибири. При всем корыстолюбии он разорял казну, а не народ.